Глава 35. Союз. И действительно, я заметил, что очередные гули, вылезающие из подсобки, немного отличаются от своих собратьев. Одни цветом, другие размером. Выходит, их тут целых три вида собралось. И как они все там помещаются, кстати. «Петрович, кровь из надо добить первую волну до конца. Хочешь, чтобы нам засчитали зачистку их логова?» Мой теневой напарник сразу понял мою мысль. «Сделаем!» Он оглядел комнату, потом наметил нужные цели и в три прыжка добил последних уцелевших и вернулся обратно. Далось ему это, конечно, непросто. Вся одежда была в крови, а правая рука так и вовсе сломана, но оно того стоило. «Вы зачистили 10 темных нор из десяти. Скрытность повышена до 30 уровня. Открыта новая способность — призыв стихийного двойника. Получилось. Вот я и стал немного сильнее. Непонятно, правда, что с восстановлением памяти, но с этим, видимо, буду разбираться позже. А пока надо бы прикрыть тень и опробовать свои новые силы. Держи! Я кинул лже Петровичу тело одного из гулей. Попробуй подлечиться! Скрытность! Сам же я в очередной раз активировал свою самую первую способность и на этот раз никаких сообщений о несовершенстве моего тела не было я просто пропал из виду причем вместе с оружием то то думаю удивились гули когда их начало резать что то незримое вот только увы в окружении от этого навыка не так уж и много пользы а при попытке его передать воспользовавшись второй способностью пути тени меня уже ждал старый знакомый отказ Похоже, этой силой на полную я смогу пользоваться только на сороковом уровне. Ладно, а что там с двойником? Я для начала восстановил себе жизни на максимум, с помощью копирования выносливости, а потом использовал только что открытую способность. Сказать по правде, вслед за последней неудачей я думал, что и тут будет ждать облом, но все сработало. Раз, и рядом со мной появилась моя монохромная копия. Стоит, хлопает глазами но ничего не делает, как будто у нее нет разума. Только тело. Ну, конечно. Если до этого я призвал разум своей личной тени и засунул в карлика, то вот получается и ее оболочка. Я иду!» Резко обернувшись в сторону петровича я увидел, как тот на четвереньках тянется к появившейся фигуре. Его бьют. Вон из бока вырвали кусок мяса, но ему хоть бы хны. Уровень ваших способностей недостаточен, созданный двойник нестабилен и будет развеян через 10 секунд. Развеян? А что будет, если тень успеет его коснуться? Вдруг перенос души с родным телом сработает и без посредника? Тогда мой двойник пропадет навсегда или наоборот полностью восстановится? Черт! Учитывая его текущее полоумное состояние, что-то не хочется рисковать. Отмена! Возьми себя в руки! Избавившись от теневой копии, я убедился, что Лжепетрович снова пришел в себя. Теперь хотя бы не будет лезть на рожон и сможет восстановиться, а то в одиночку даже со скрытностью и лечением мне что-то становится жарковато. «Прости, сейчас!» «Точно, пришел в себя, это хорошо». «Не знаю, что на меня нашло, но это было мое настоящее тело, я прямо почувствовал это». И стоило ему оказаться рядом, меня просто поглотило желание его коснуться. Ага, значит, это все же было что-то вроде транса. Стоит разобраться в этом вопросе получше, а пока... Надо проследить, чтобы моя Олеся и близко не подходила к той Морозовой, что сейчас стоит во главе Медеи. «Забей!» — я постарался успокоить своего напарника. «Осторожно, там золотой гуль лезет!» А вот он о моем спокойствии точно не думает. И как мне справляться с таким противником, когда его прикрывает со всех сторон еще целая толпа мелких пособников? Все же попробовать прорваться к выходу? Может, это даст хоть какие-то шансы? Нет, гули оказались достаточно разумны, чтобы как минимум треть вновь прибывших заходила именно с той стороны. Похоже, у меня не такой уж и большой выбор. «Постарайся выжить!» Предупредив тень, я активировал скрытность и побежал к золотому гулю. Надеюсь, Петровича не успеют сожрать без моего прикрытия, но ждать атаки — это верная смерть. А вот если напасть самому, да на своих же условиях, то у меня еще будет шанс. Копия выносливости. Выносливость увеличена на 440. Я сразу же прикинул, что у золотого гуля за 2000 этого параметра А значит, больше двадцати тысяч жизней. Это два десятка ударов косой. Кто же мне даст столько сделать? И вряд ли в этой ситуации мне поможет то, что остальные показатели у него уже не на высоте. «А-а-а-а-а-а!» донесся крик тени. Похоже, гули все же до нее добрались. Страх, неуверенность. Я взял и засунул все эти чувства под маску спокойствия. Теперь добавить ко всему этому еще и веру в себя. Я же будущий разрушитель, я пришел из другого мира, и даже боги меня опасаются. Я не сразу понял, что только что воссоздал эмоциональный ряд, считанный в первую нашу встречу с полудракона. И снова как в тот раз вокруг меня появилась легкая полупрозрачная аура, чем-то напоминающая полы плаща. «Ничего не понимаю, а ведь я уже пробовал это, и ничего не работало». Впрочем, об этом можно подумать и позже. Отменив невидимость, я вернулся назад и за раз смахнул с Петровича, всех насевших на него гулей. Потом вернулся к золотой твари, уже что-то почуявшей и начавшей пятиться. Удар, минус пятнадцать тысяч жизней и огромный рубец по всему ее телу. — Постой, будущий разрушитель, не убивай меня, мы еще сможем тебе послужить. Союз трех родов гулей — это сила. «Мы ловкие, быстрые, мы сможем пробраться куда угодно и устранить любого твоего врага!» «Не интересует!» Я нанес еще один удар, отправляя Гуля на тот свет. «А то что же, любая шавка сможет на меня напасть, а потом заявить, что это проверка?» «Нет уж, не все союзники мне нужны, не всякого врага можно простить, да и этот их союз. Не думаю, что они смогли разрастись так сильно, ни на кого не нападая» оно мне надо, чтобы меня ассоциировали с монстрами-убийцами. Да и для усиления обмана выше 20 уровня как раз надо было убить сильного противника. Копия повышена до 20 уровня. Вы можете копировать 30% эмоций, 30% характеристик. Открыта новая способность — копия способностей. Условия — способности первого уровня. Очень интересно. Я попробовал использовать свой новый талант на лже Петровича, просто для проверки, но, увы, тут же вылезла надпись, что мое тело к этому пока не готово. А жаль, впрочем, не стоило надеяться, что мне вот так сразу во всем повезет. Ничего, получу и тут 30-й уровень и буду пользоваться. — Ты справишься с ними дальше сам? Напарник тем временем приподнялся на локти и как-то подозрительно на меня посмотрел. Почувствовал что-то? Справлюсь. Пожалуй, надо бы заканчивать нашу охоту. Гули отступали обратно вглубь своей норы, но так даже и лучше, проще будет проследить, чтобы никто не ушел. Я последний зашел в подсобку, а потом аккуратно закрыл за собой дверь. Посмотрим, что там будет внизу в их логове.